Глава 186. Звезды и те перевоплощаются. Роза впилась глазами в экран эктоплазменного детектора. Вот уже много времени утекло, как стартовали 18 тауистских монахов. Она была убеждена, что им удалось пересечь шестую стену. Несомненно, моя жена права, так как по истечении целого часа пытки ожидания мы убедились, что их телесные оболочки — Больше не подают ни одного признака биологической жизни, да упокоятся их души с миром. Фредди считал, что для достижения успеха надо вновь выстроить мультиконфессионный караван из 120 мистиков, но его старые друзья отклонили предложение, настаивая на своем желании действовать раздельно, лишь бы слава досталась только их религии. Моя супруга предложила оставить наше увлечение мистикой и заняться исследованиями в области астрономии и астрофизики. Я был не против. Но что еще можем мы узнать, кроме того, что континент мертвых — черная дыра в центре Млечного Пути? У Розы родилась новая мысль. — Вы пытаетесь понять, что находится на дне черной дыры? Но астрофизики уже давно получили на это ответ. «Да, — Да-да, — скептически улыбнулся Рауль. — Ну так что там? — спросил я. — Белый фонтан. — Белый фонтан. Фредди спрыгнул с пускового кресла и побежал к нам через всю комнату. Несмотря на возбуждение, слепец сумел таки не налететь на какой-нибудь из многочисленных аппаратов, захламлявших нашу лабораторию. — Белый фонтан — это антипод черной дыры, — уточнила Роза. — Те поглощают свет, а эти его извергают. Черная дыра втягивает материю, белый фонтан ее разбрасывает. Некоторые ученые полагают, что Большой Взрыв был всего лишь одним из таких фонтанов, фабрикой материи света. Может быть, белые фонтаны являются даже источником новых вселенных. Роза затем пустилась в пылкое изложение университетского курса астрофизики. Каждая черная дыра означает собой медленную смерть галактики, вплоть до момента, когда она поглотит все звезды, сдавит их и превратит в чистую энергию. Центр нашей галактики представляет собой водоворот, который всасывает и крутит в себе окружающую его материю. Предсказывается даже, что через много-много миллионов лет и наше Солнце тоже позволит себя поглотить. Самое поразительное во всем этом то, что, как подчеркивает наука физика, ничего не рождается, ничего не умирает, все трансформируется. Смерть звезды генерирует энергию, которую извергает из себя белый фонтан, напоминающий собой мушкетон. Вот оно как! Звезды и те перевоплощаются. Черные дыры и белые фонтаны — ничто иное, как стремянки в параллельное пространство. Роза подтвердила, что, коль скоро каждая галактика имеет свой территориальный участок и даже, наверное, своего бога, то у них также был свой большой взрыв — А теперь вот имеется и космический анус. Может статься, в каждой галактике есть свое пространство-время. Вот и мы, к примеру, сидим во Вселенной на Млечном Пути со своим Богом, временем, смертью и самосознанием. Все это наше, родное. Роза нас весьма впечатлила идеей насчет того, что каждой черной дыре соответствует белый фонтан и стало быть возрождение в другом пространстве времени. Продепритих, чтобы получше переварить лекцию. «Но что произойдет с эктоплазмами, прошедшими через белый фонтан?» — поинтересовался он. «Моя жена признала, что ее мудрости есть предел». «А вот здесь уже кончается наука и начинается религия. Может, души тоже выплевывают, и они потом реинкарнируют в другом мире?» Амандина предложила подняться в пентхаус, выпить по коктейлю, чтобы дать передышку нашим мозгам, свернувшимся в бараний рог. Экспериментальный сеанс нас измотал, и мы с удовольствием согласились. Там, посреди зеленых джунглей, расслабившись, слепой старец и восхитительная блондинка объявили о своем намерении пожениться. Амандина призналась, что Фредди... Мужчина ее жизни, и что она готова перейти в иудаизм, если он того потребует. Но ее жених ничего такого не требовал. Он был достаточно либерален, чтобы согласиться на смешанный брак. Словом, они поженились, и мы вместе с учениками Страсбургской ешивы устроили себе праздник. Никогда я не видела мандину такой сияющей, когда ее свежеиспеченный супруг музицировал за роялем, а мы танцевали хороводом. Фредди был на сорок лет старше Амандины, а глаз у него было на два меньше. Но он знал, как победить свои страдания, и умел смеяться. Что может быть важнее для супружеской пары?